Сначала Александр слился, читая всё это, потом ему стало противно, а под конец он не испытывал ничего, кроме грусти. Что-то не так было с блестящим львом, баловнем фортуны. Какая-то червоточина притаилась в его душе, если вокруг он видел одно плохое и уродливое. Он был как кривое зеркало, которому доступны только искажённые контуры фигур и лиц, и которое не может видеть самое прекрасное лицо таким, какое оно есть на самом деле. купил лошадь. Чёрта в корф, в последний миг отступился. Наверное, почуял, что если лошадь достанется ему, я тот же на месте её пристрелю. После этой записи шло всего несколько строк, из которых особенно резанули по сердцу последние, кажется, я сломал спину. Но не может быть, чтобы это был конец, не может быть. Стёпка ещё не вернулся из дворца. Александр помедлил мгновение. покосился на камин, разжечь огонь поярче и бросить туда тетрадь, но тут он взглянул на часы и понял, что если будет уничтожать дневник, то опоздает к Гагарину. Успеет-ся, подумал Корф, и запер дневник человека, которого ещё этим утром считал своим другом, на ключ в ящик стола. Глава 6. Друзья и враги. Через час Александр был уже у Гагариных, и отец Бетти, как человек светский, отвёл в сторону и шёпотом выразил своё сочувствие такой ужасной потере, такой блестящий молодой человек. Ах, ах, ах. Сочтя, что сказано достаточно, князь успокоился, поделился мыслями о недавней премьере, уронил даже остроту по-французски и подвёл молодого офицера к своей жене. Лицемер, смутно помыслил Александр, целую руку пухлой и расплывшейся княгине, и вовсе ему не жаль. Ну, если бы он не был лицемером, тотча же добавил он про себя: Наверное, я бы не вынес его разглагольствований. Корф поймал взгляд толстенькой и некрасивой Марипатовской, которая сидела возле Бетти и воинственно смотрела на него. "Из чего ли взял, что девица ко мне не равнодушна?" удивился он про себя. "По-моему, наоборот, терпеть меня не может, хотя бы потому, что я помешал счастью её брата. Вы прекрасно выглядите". Не упустила случая уколоть его Мари, когда он подошёл. "По вашему виду не скажешь, что вы только что потеряли друга". Александр мило улыбнулся, а про себя решил, что как только они с Бетти поженятся, надо будет сделать так, чтобы ноги её лучшей подруги в их доме не было. "С сожалеем, что мой вид причиняет вам такое неудобство", насмешливо уронил барон. Марив вспыхнула до корней волос. "Не ссорьтесь", вмещалась княжна Бетти. "Вы же знаете, как я этого не люблю, тем более в такой день, как сегодня". Девушка не закончила фразу, но все и так поняли, что она имеет в виду. "Бедный Леон" Вздохнула Мари. Знала бы ты, что он о тебе писал, вряд ли бы так сказала. Усмехнулся мысленно Корф, но в его лице не дрогнул ни единый мускул. А правда, что ли, он погиб из-за лошади, которую вы тоже хотели купить? Спросила княжна. Мари, а задачина нахмурилась. К сожалению, да, подтвердил Александр, и его глаза сверкнули. Сейчас Мари скажет, как ей жаль, что я не оказался на месте Льва. Как вы могли такое подумать, вырвалось у девушки, по тотской вскочила с места, её губы дрожали. Прежде чем Александр успел извиниться, она уже выбежала из комнаты. Княгиня Гагарина вздохнула, послала мужу многозначительный взгляд и с треском раскрыв веер, вполголоса промолвила: "Дмитрий. Примечание Дмитрий, французский конец примечания. Я же просила вас сделать что-нибудь". Мари, милая девочка, но она все время пытается настроить их друг против друга. Это не хорошо. Кроме того, передает Лизе все сплетни о Корфе. Вот уж никуда не годится. А что я могу сделать? С некоторым неудовольствием спросил князь. Лиза сама принимает решения, с кем ей дружить, а с кем нет. Ты же знаешь, современные молодые люди не с кем не считаются. Но можно хотя бы поговорить с ней. Я поговорил. По ее словам, ей просто весело. Марии очень забавная, а о сплетнях Лиза не верит. Княгиня перегнулась к супругу через подлокотник кресла, прикрыла рот веером и прошепела: "Если забавная Мария расстроит их свадьбу, ты меня понял, Деметрий, я тебя предупредила". Но тут появились новые гости: серж Мишерский, а следом за ним Никита Васильчиков со своей сестрой Еленой. Это была милая темноволосая девушка, которую портила, разве что излишняя застенчивость. Кроме того, попав в столь блестящее общество, Елена сразу же отметила, что её простое платье не идёт ни в какое сравнение с туалетами присутствующих, и в смешалась окончательно. Напрасно брат пытался развлечь её разговором. Она еле слышно что-то отвечала и конфиузилась, а когда слуги принесли шампанское, ухитрилась опрокинуть бокал на своё платье. Впрочем, Александр даже не заметил этого, потому что его внимание привлекло новое лицо. Смотри, Антуан пришёл, сказал Серж, указывая на вновь прибывшего. И в самом деле, это был Антон Потоцкий. Но при виде его Александруна Аум сразу же пришла меткая характеристика, которую дал графу покойный Лев. Как там в дневнике было: рыба ни то наполовину живая, ни то наполовину дохлая. Увы, Леон был недалеко от истины. В молодом графе, несмотря на приятные и немного безвольные черты, И в самом деле было что-то водянистое. Даже глаза у него были как у рыбы, печальные и немного на выкоте. Заведя счастливого соперника, Антон весь подобрался, но, видимо, сумел себя пересилить и подошёл к Орфу. "Я слышал о вашей потере", пробормотал он с сожалею. И ладони у него были безвольные и потные, скользкие, как рыбий хвост. Невольно Александр почувствовал отвращение. Ему захотелось немедленно вытереть руку, которую только что сжимал Антуан, о что-нибудь, но он преодолел это желание и улыбнулся. Боже, какое у него злое лицо, подумала в смятении Елена в тот момент. Ну что, бедный Антон ему сделал. А Антон смотрел на барону Корфа и думал с каким бы удовольствием он навсегда стёр улыбку с его самодовольной и бесстрастной физиономии. Ну тогда быть те стало бы горевать, а этого бы он не перенёс. Значит, ты вернулся в общество, весело спросил у Потоцкого Серж. Антон смешался: "Нет, я только за сестрой заехал. Где она, кстати?" Мария вернулась в гостиную с красными глазами, и брат сразу же встревожился: "В чём дело, Мари?" "Судре это вы?" Он посмотрел на Александра, но встретил взгляд холодный и блестящий как клинок. Бедному Потоцкому немедленно захотелось провалиться сквозь землю. Уполно Антуан подала голос: "Сестра просто я расстроилась из- из-за из Леона." Он был такой же нерадостный, такой чудесный, а теперь его больше нет. Странно, что это с ним случилось. Пробормотал Антон и смешался окончательно. Я хочу сказать, он ведь был такой хороший наездник. С каждым может случиться. Внушительно заметил князь Гагарин. В конце концов все люди смертны. И хозяин дома самодовольно посмотрел на гостей, словно сказал не весть какую умную вещь. Александр был почти рад, когда вечер подошел к концу. Прежде и нападки Марии и присутствие её брата, который косился на него как на вора похитившего у него Антона самое ценное, не смогли бы вывести Александра из себя, но в этот день, пропитанный скорбью и полный неприятных открытий, потоцкие раздражали его. Как раздражали и самодовольный отец Бетти и её мать с поджатыми губами,